против онкологические препараты. Избирательность их воздействия и применения. Если следить за новейшими достижениями в медицине и науке, то почти каждый год можно найти утверждения о нахождении новых способов излечения упомянутых вами болезней. Но дело в том, что каждый больной требует индивидуального подхода и метода. Так мы знаем, что в одном случае наружный рак был излечен обильным присыпанием поражённого места содой. В другом помог какой-то неведомый корешок. Также жена нашего служащего была излечена каким-то местным средством от рака на груди, уже в довольно запущённом состоянии. Причём интересно, что средство, помогшее ей, она принимала долгое время, находясь в долине и безрезультатно. Но когда переехала к нам в горы, то средство это оказало благотворное следствие. Несомненно, что пребывание на высотах благоприятно действует на больных раком. Может быть, потому что высота влияет на кровь. Кровь на высотах изменяется и становится гораздо обильнее кровяными шариками и гуще. Сода является уже предохранителем от рака, но некоторые не могут ее принимать. Я слышала от одного врача, что при катаре желудка сода будто бы не хороша. Здесь имеется средство, которое местные жители принимают при холере, как особо сильную дезинфекцию. Это растение на протяжении веков употребляется ими для чистки зубов. Может быть, потому у них такие прекрасные зубы. Говорят, что минимальной дозы его, 2-3 капли, разведённой на стакан воды, является уже предохранителем от многих желудочных и кишечных заболеваний, и в том числе и рака. Это средство обладает особой проникающей способностью и убивает все кишечные бактерии. Поэтому оно может служить как профилактика. При полоскании рта после пищи можно проглотить одну-две капли такой воды. Средство традиционной восточной медицины, используемое в лечении туберкулёза. При туберкулёзе очень хороши приёмы навара цветка и даже листьев алоэ с молоком и мёдом. Как ни странно, полезен навар ячменя. Также хороша концентрация солнечных лучей на поражённых местах посредством круглового увеличительного стекла, делая им как бы круговой массаж больного места. Можно даже допустить иногда лёгкий ожог. Но, конечно, все подобные методы могут применяться лишь под наблюдением врача. Невежественные обращения с ними может вызвать нежелательные результаты. В Индии сейчас достигают чудесных исцелений через солнечные ванны, которые принимаются непременно при раннем солнце, когда оно только что зашло. Ибо по всем сокровенным учениям, на восходе лучи солнца особенно мощны целебными свойствами. Итак, лучшими целителями являются лучи восходящего солнца. чистая горная прана и в особенности чистые мысли и устремление сердца к высоким альтруистским задачам наиболее просвещённые врачи и учёные начинают понемногу уделять внимание мысли и уже производят замечательные опыты и столь осмеянная christian science начинает получать заслуженное внимание christian science христианская наука Одно из направлений нетрадиционной западной медицины.